Глава я Погровая ведьма. Она склонилась над котлом, положив руки на его железный обод, зажмурилась так, что брови почти сошлись, и сосредоточилась, как только могла. Сосредоточилась до такой степени, что у нее помутилась в голове, и кровь больно застучала в висках. Жидкость в котле помутнела, Забурлила, в ней закружились черные, как смоль, и охристые водовороты, появились желтые и серебристые разводы, затушевывая и з о б р а ж е н и е мужчины и дракона, за которыми Черин следила так пристально. Слишком пристально. Она была так поглощена наблюдением, что забыла о необходимости удерживать изображение на поверхности жидкости. И теперь оно ускользало от н е ё терялось в завихрениях красок. Черин удвоила усилия, заставила жидкость закипеть снова. Серебряные пузырьки, вырываясь на поверхность, взрывались ч ё р н ы м и точками на ж ё л т о й поверхности, вскипали кремовыми, охряными, янтарными водоворотами. Пена еще раз добралась до края котла. и бурлила там до тех пор, пока ч е р и н не ослабила свое колдовство. Жидкость снова остыла, разгладилась и отразила е ё лицо, зелень глаз и гордо вздернутый носик. ч е р и н фыркнула, топнула ножкой и ослабила контроль над жидкостью. Огонь в очаге замигал. Снаружи гроза достигла горы и зацепилась за вершину, п о й м а н н нисходящими потоками воздуха, которые повернули ее назад, на долину. Блеснула молния. Грянул гром, потом еще раз, и гулкое эхо пронеслось через весь небосвод. Черин снова призвала магию. Жидкость явила изображение мужчины. Он ехал верхом на драконе вдоль глубокого ущелья, к естественному мосту, который в конечном счете должен был переправить их через реку в королевство Лилар. Мужчина крепко держался за высокий роговой гребень седла. Воистину красавец, и волосы у него роскошные. Черин не могла понять, что заставляет его идти прочь от покоя, царящего по эту сторону ущелья, навстречу ужасу и злу, что таятся в Лиларе. Потом ее вновь захлестнула безумная злость на него. «Черт побери!» — выкрикнула Черин и в ярость степнула котел. В следующее мгновение она уже приплясывала вокруг котла, стараясь поймать рукой носок ушибленной ноги. Овладев собой, она добралась до носка нефизически, своими чарами и привела в с ё в порядок. Нога перестала болеть. Ведьма вернулась к котлу, опять вызвала изображение и собрала воедино всю свою ненависть к этому человеку. Он е ё поимел. Она нараспев бормотала слова заклинаний. Она проговорила их в прямом порядке, потом в обратном, трижды моргнула, поводила носом один раз налево и дважды направо, потом сосредоточилась. Но он в с ё сидел верхом на драконе, по-прежнему невредимый и такой же самоуверенный, словно она и не произнесла ни единого слова. Она насылала на него проклятие, желала ему провалиться в расселину, упасть в поток, погибнуть страшной смертью на горячем камне внизу. «Будь он проклят!» Она шлепнула ладонью по жидкости в котле и начала снова. На этот раз она попыталась испепелить обидчика, ж е ч ь его иссушающим жаром солнца и измолоть в сухую бесполезную пыль. Но и это не сработало. Он держался за роговой выступ на спине дракона, невосприимчивый к ее магии, даже не замечая ее усилий.